Стокгольм. Швеция. Посольство США. Март 1989 года. В посольстве в Швеции не было станции ЦРУ. Она была общей на две страны и находилась в Хельсинки, но бюро связи было и было оборудование. Дебрифинг по операции начался сразу же, как только они прибыли в Стокгольм, то есть еще ночью. «Это и есть ваш Арлекин? Помощник директора ГАЗ-ХТВ не скрывал своего скептицизма. «Знаете, я представлял его несколько, иначе...» «Нет, это не Орлекин. «Тогда какого хрена эта пожилая дама тут делает, а, Мират? Мират?» «Послушай, ГАЗ, устало, — сказал Натирбов. — Может, хватит клевать друг друга? Я не виноват, что тебя выслали из Москвы, а я занял твое место». «О, ты думаешь, проблема в этом?» Проблема в том, что ваш внезапно появившийся источник сомнительной ценности внес изрядный хаос в дела фирмы. Он несомнительный. Орликин много нам дал. Да, и мы пошли на немалый риск, чтобы его вытащить. А теперь вы хотите сказать, что привезли непонятно кого? Надо пойти и выяснить. Будь любезен, Мират. Натирбов потер лоб. Кофе найдется. Покрепче. Два, пожалуйста. — И будь любезен, чтобы нам не пришлось потом эту даму возвращать русским со словами «извините, мы ошиблись». — Нет, ее не придется. Говорить с перебежчиком своего рода искусства. Здесь тонкостей не меньше, чем в деле раскола преступника. Советский человек совершенно другой. Он живет в совершенно ином мире, полном опасностей и страхов. И надо знать, где мины, чтобы избегать их. Например, ни в коем случае нельзя ни в какой форме говорить о предательстве. Только выбрал свободу. Натирбов переоделся в обычный рабочий костюм. Рубашка с коротким рукавом, брюки. Держа в обеих руках по бокалу, самое большое, что нашлось, с крепким кофе, он вошел в комнату. Я Мюрат. Натирбов поставил на стол бокалы. Кофе. Пейте, вы устали. Бразильский? Что? Кофе. Бразильский? «Нет, шведский». «В Швеции нет кофе». Неприятный голос. «Мы в Швеции и в Стокгольме. Это американское посольство. Пейте кофе». Женщина взялась за кружку. «Ирина рассказывала обо мне». «А вас?» «Она меня знала как журналиста. Я работал под настоящим именем». «Про вас?» «Нет, не говорила». «А должна была?» «Не знаю». Натирбов допил свой кофе. Сейчас пронесут еще. Я думал, она рассказала обо мне. Мы встречались в 1981-м в Ленинграде, зимой. Не помните? Нет, но Ириночка всегда была такой скрытной. Может, и в самом деле не рассказала. Интересно. У русских, если брать супружескую неверность, все интересно. Русские женщины обычно сочетают бесстыдство в постели с совершенным нежеланием говорить об этом в любой форме. Это табу». Если американки обсуждали это, по крайней мере, в своем женском кругу, существуют журналы, где домохозяек наставляют, что делать, если муж их не удовлетворяет, русские будут говорить о чем угодно, только не об этом, даже с самыми близкими. Такое ощущение, что в СССР секса нет вообще, а занимается им только, чтобы иметь детей. Хорошо, вы назвали слово «орликин» и назвали пароль. Откуда вы это все знаете? Материночке, вот Она мне все рассказала. — Так. Только вам или еще кому-то? — Конечно, только мне. Не говорит же ее армейскому дубаку. — Очень кстати, принесли еще кофе. — Ее супруг, выходит, ничего не знал. — Конечно, ничего не знал. Натирбов тянул время, сознательно замедлял разговор. Он не понимал мотивации. Это смертельно опасно — не понимать мотивации агента. Так можно не только потерять его, но и сгореть самому. Причем речь не только об аресте. На очередной встрече раскаившийся агент может попросту пристрелить тебя. А тут мотивации не было и близко. Скажите, а вы, как вы обо всем узнали? Ну, Ириночка сказала, что познакомилась с журналистом, и ему нужны военные журналы. Я, конечно же, сказала, продаясь, что макулатуры в доме не хватает. Натирбов отхлебнул кофе. Журналист — это был я. Ах, вот оно что. А как вы добывали другие сведения, ну, те, которые передавали нам? Ой, как будто это сложно. То и дело болтают, особенно когда напьются. Документы теряют. Натирбов понял, что надо сменить тему. Скажите, а как вы относитесь к коммунистам и к коммунизму, если это не личный вопрос, конечно? «Ой, а как к ним относиться? Сложно, но жить можно, если знаешь как. А вещи, что мы оставили, их забрать нельзя будет?» натирбов как будто очнулся от сна. Такая реакция была у него на этот вопрос. «Боюсь, что нет. Где Ирина?» «Она в Германии. Ей ведь можно будет потом приехать?» «Простите». «Потом приехать. Сюда». Натирбов покачал головой. Все было как в дурном сне. — Думаю, что нет. — Вы понимаете, что вашу дочь могут обвинить в государственной измене? — За что? — Вы передавали в США секретную военную информацию. Вы это понимаете? — Ой, да кто поверит. Если кого обвинят, так этого дубака. И правильно, нечего. Этого Натирбов не вынес. Вскочил и вышел из кабинета. Газ хтв ждал в соседнем кабинете. Там был выведен приемник от микрофона, но видеосъемка не велась. Глаза его блестели охотничьим азартом. — Мюрат это одна из самых поразительных записей, которые я слышал. — Спасибо. — Нет, серьезно, кто она вообще? Дура? — Нет, она не дура. С ней что-то не так. Я пока не могу выразить, что именно, но она не подстава. — Нет, не подстава. Русские не стали бы разрабатывать такую дикую легенду. — Это не сыграешь. Вот именно. Но остается ее дочь, истинный Орликин. — Что значит истинный Орликин? — удивился Хатуэй. Похоже, это и есть Орликин, как бы странно это ни было. — Похоже, что она контролировала свою дочь и в целом схему. — Это не так. Ее надо найти и вывести. — Кого? — Ирину. Да ты с ума сошел, друг, удивился Хатовой. Мы так пошли на огромный риск, зайдя на территорию близ Ленинграда. Теперь КГБ обо всем знает соваться туда безумие. Мы имеем перед ней моральное обязательство. Перед ней? Она вообще знает смысл слов моральное обязательство. С виду не похоже.